День пятый. Глава первая. Было еще темно, когда Клима пробудился от тревожного сна. Он хотел застать Ружену дома до ее ухода на работу. Но как объяснить Камиле, что ему надо куда-то уйти еще до рассвета? Он взглянул на часы. Было пять. Чтобы не разменуться с Руженой, уже сейчас нужно встать, но какую придумать отговорку? От волнения сильно стучало сердце, однако делать было нечего. Он встал и начал одеваться, тихо, чтобы не разбудить Камилу. Он уже застегивал пиджак, когда услышал ее голос. Высокий голосок, говорящий со сна. «Ты куда?» Он подошел к кровати и нежно поцеловал ее в губы. «Спи, я сейчас вернусь. Я пойду с тобой», — сказала Камила, но тотчас снова уснула. Клима быстро вышел за дверь.